Ветер прошелся по комнате, вновь зашелестев бумагой, что-то загремело, и миссис Берли вздрогнула. Ей на глаза попался свисающий со стремянки конец веревки. Все ее тело начала сотрясать легкая дрожь. — Он изменился, — тихо ответила она, снова устраиваясь поближе к юноше. — Какой то беспокойный. Разве ты не заметил, что он сейчас сказал, мол, в определенных обстоятельствах он мог бы понять мужчину, — она запнулась, — который бы так поступил?» Ее голос резко оборвался. «Гарри!» — она смотрела ему прямо в глаза. «Он на себя не похож. Джон никогда бы не сказал этого просто так. Чушь! Ему просто ужасно скучно!» «Да еще этот дом так действует на тебя!» Он нежно поцеловал ее. Потом, когда она ответила на его поцелуй, он привлёк ее поближе и страстно прижал, невнятно бормоча какие-то слова, среди которых можно было различить «бояться нечего». Тем временем шаги приближались. Она оттолкнула его. «Ты должен держать себя в руках. Я настаиваю». ты должен, Гарри. Потом она снова нырнула в его объятия, уткнувшись лицом в грудь, но только для того, чтобы следующий миг высвободиться из его объятий и отойти. — Я ненавижу тебя, Гарри! — неожиданно воскликнула она, злость и раздражение промелькнули на ее лице. — И себя ненавижу. — Почему ты так поступаешь со мной? Она замолкла, Услышав все приближающиеся шаги, поправила волосы и неспешно подошла к открытому окну. «Теперь я начинаю думать, что ты только играешь со мной», — зло ответил юноша, глядя на нее с удивлением и разочарованием. «На самом деле ты любишь его», — ревниво добавил он, как обиженный, избалованный мальчишка. Она даже не повернула головы в его сторону. — Он всегда был добр, ласков и щедр ко мне. Никогда ни в чем не обвинял. Дай мне сигарету и перестань кочить из себя героя-любовника. По правде сказать, мои нервы уже на пределе. Речь ее звучала отрывисто, а когда он поднес огонь к сигарете, то заметил, что ее губы дрожат, да и его собственная рука тоже дрожала. Он все еще держал спичку, стоя рядом с нею окна, когда звуки шагов достигли порога, и Джон Берли вошел в комнату. Он сразу подошел к столу и прикрутил лампу. — Чедит! — заметил он. — Разве не видишь? — Простите, сэр. Мортимер слишком поздно подскочил к нему, чтобы помочь. — Во всем виноват сквозняк, когда вы открыли дверь. — А-а-а! откликнулся Берли, — и, глядя на них, отодвинул стул. Это как раз именно тот дом, что нужен. Я просмотрел все комнаты на нашем этаже. Из него выйдет замечательный санаторий. Здесь практически ничего не нужно переделывать. Он развернулся на своем скрипящем плетеном стуле и посмотрел на жену, которая сидела в проеме окна, болтая ногами и куря сигарету. За этими стенами будет совершенно безопасно. «Очень хорошее вложение денег», — продолжал он, казалось, обращаясь больше к себе. «И люди будут здесь умирать. Слушайте», — перебила его миссис Берли, — «этот шум. Что это?» Из коридора или соседней комнаты донесся какой-то глухой звук, заставивший всех троих оглянуться в ожидании повторения. Но было тихо. Только на столе вновь зашуршала бумага, да от лампы поднялся легкий дымок. «Ветер!» — спокойно заключил Берли. «Наш маленький друг, южный ветер!» Он снова что-то сдул. «Только и всего!» Но любопытство подняло всех с мест. «Пойду посмотрю», — пробормотал он. Все окна и двери открыты, чтобы свежая краска побыстрее высохла. Но и после этих слов не сдвинулся с места, а стал состоять, наблюдая, как белый мотылёк стремительно носится вокруг лампы, задевая крыльями голую поверхность стола. — Разрешите пойти мне, сэр? — попросил Мортимер. Он был искренне рад представившейся возможности. Сейчас он впервые ощутил беспокойство. Но был еще один человек, беспокойство которого было гораздо сильнее его собственного, и, соответственно, который еще больше хотел убраться отсюда. «Пойду я», — решительно заявила миссис Берли. «Мне так хочется. Я не выходила из этой комнаты с тех пор, как мы здесь, и я нисколько не боюсь». Странно. Но какое-то время она тоже оставалась стоять неподвижно. Казалось, она чего-то ожидает. Несколько секунд никто не шевелился и не проронил ни слова. Взглянув в глаза своему поклоннику, она поняла, что теперь и он уловил то легкое, неясное изменение, происшедшее с мужем, и оно испугало его. Этот его страх вызвал у нее лишь презрение. Женщина стала презирать молодость, испытала странное сильное влечение к мужу, несмотря на то, что ее терзало необъяснимое беспокойство. Нэнси почувствовала — в комнате что-то изменилось. Сюда что-то вошло. Все трое стояли и прислушивались к легкому ветру за окном, ожидая повторения звука. Двое беспечных страстных любовников и один мужчина, ждущий, наблюдающий, прислушивающийся. Казалось, в комнате было пять человек, а не трое. Два... виноватых сознания как бы стояли в стороне, отделившись от своих хозяев, тишину нарушил Джон Берли. «Да, сходи, Нэнси, там нечего бояться. Просто ветер!» — он говорил так, словно сам верил в это. Мортимер прикусил губу. «Я пойду с тобой», — сказал он тотчас, но тут же смутился. «Давайте пойдем все втроём. «Думаю...» Нам не следует разделяться. Но миссис Берли была уже у двери. «Я настаиваю», — сказала она, делано смеясь. «Я позову, если меня что-то напугает». Муж ничего не сказал в ответ, глядя на нее поверх стола. «Возьми это», — попросил юноша, протягивая ей свой электрический фонарик. «Два лучше, чем один». Он видел ее изящную фигуру, четко выделявшуюся на фоне темного коридора. Ее желание уйти было понятным. Нервозность Нэнси была вызвана царящими здесь сильными эмоциями, и она была рада хоть ненадолго избавиться от них. Молодой человек надеялся объясниться с ней в коридоре, но не только ее вид остановил его. «Что-то еще». — Первая дверь слева! — прокричал он, и эхо разнесло его голос по дому. — Там комната, откуда донесся звук. Позови нас, если понадобится. Он смотрел, как она шла вперед, освещая перед собой путь, но ответа так и не дождался. Тогда он обернулся и увидел Джона Берли, склонившегося над лампой, чтобы прикурить сигару. Юноша постоял секунду, разглядывая, как тот крепко сжимает губы, чтобы затянуться, а решительные черты лица обретают суровое выражение. Мортимер намеревался стоять у двери и прислушиваться к малейшим звукам, доносящимся из соседней комнаты, но теперь все его внимание было сфокусировано на этом лице, склонившемся над лампой. В этот миг он понял, что Берли хотел... Именно так хотел, чтобы его жена ушла. И в эту же минуту он забыл свою любовь, свою бесстыдную эгоистическую госпожу и свою недостойную вульгарную сущность, потому что Джон Берли поднял глаза. Он медленно выпрямился, глубоко и сильно втягивая воздух, чтобы убедиться, что сигара зажжена, и посмотрел прямо на него. Мортимер прошел вглубь комнаты, неловкой, растерянной, похолодевшей. «Конечно, это всего лишь ветер», — сказал он, желая заполнить время, пока они оставались одни, обычной болтовней. Он не хотел, чтобы Берли начал говорить. «Возможно, предрассветный ветер», — он взглянул на часы. «Сейчас половина третьего, а солнце встанет без четверти четыре. Думаю, что уже начинает потихоньку светать». Эти короткие ночи никогда не бывают совершенно темными. Он продолжал сбивчиво говорить, так как молчаливый пристальный взгляд приводил его в замешательство. Его прервал слабый звук, донесшийся из соседней комнаты. Молодой человек инстинктивно повернулся к двери, желая найти причину для ухода. «Ничего страшного!» Раздался спокойный, Уверенный голос, наконец, заговорившего мистера Берли. «Только моя жена, которая рада остаться в одиночестве. Моя молодая и красивая жена. С ней все в порядке. Я знаю ее лучше, чем ты. Войди и закрой дверь». Мортимер повиновался. Он закрыл дверь и подошел ближе к столу, глядя в лицо Берли который продолжал. «Если бы я думал», — говорил тот все тем же спокойным, низким голосом, «что вы двое серьезны». Он медленно и четко выговаривал слова, и его голос звучал сурово. «Знаешь, что бы я сделал?» «Я скажу тебе, Мортимер». «Тогда бы я хотел, чтобы один из нас...» Ты или я навсегда остался в этом доме мертвым. Его зубы крепко сжимали сигару, а руки были сжаты в кулаки, и говорил он, едва приоткрывая рот. Глаза ярко сверкали. «Я абсолютно доверяю, понимаешь?» С ней уйдет моя вера в женщин, вообще в человеческую сущность. А вместе с этим и желание жить. Понимаешь меня? Каждое слово было для молодого беззаботного глупца, словно удар по лицу. Но удар сравнительно мягкой. Большую боль он чувствовал в своем сердце. Десятки ответов. Отрицание, объяснение, признание, взятие всей вины на себя вспыхнули в его голове и тут же погасли. Он стоял молчаливый и неподвижный и смотрел ему прямо в глаза. Ни одного слова не сорвалось с его губ. Да на это и не осталось времени. Именно так их и застала миссис Берли, войдя в комнату. Она видела только лицо мужа. Другой мужчина стоял к ней спиной. Нэнси вошла с легким нервным смешком. Ветер раскачал веревку от колокольчика. Вот она и билась об лист металла перед камином. Все трое рассмеялись, но каждый своему. «Но я все равно ненавижу этот дом», — добавила она. «Лучше бы мы сюда никогда не приходили». «С первыми лучами рассвета», — спокойно ответил муж. «Мы сможем уйти. Таковы условия контракта, давайте же им следовать. Через полчаса рассвет. Присядь, Нэнси. И перекуси чем-нибудь». Он встал и пододвинул ей стул. «Думаю, я еще пройдусь по дому». Он медленно пошел к двери. «Может быть, выйду ненадолго на лужайку, чтобы взглянуть на небо?» Весь этот разговор не занял и минуты, но Мортимеру казалось, что он никогда не закончится. Он был смущен и встревожен. Он ненавидел себя и ненавидел женщину, из-за которой попал в такую неловкую ситуацию. А ситуация оказалась чрезвычайно болезненной. Он даже представить себе такого не мог. Мужчина, которого он считал слепцом, видел все, знал все, наблюдал за ними, выжидал. А женщина, он теперь был в этом уверен, любила своего мужа и дурила его Мортимера забавы ради. — Я пойду с вами, сэр. Позвольте мне, — неожиданно сказал юноша. Побледневшая миссис Берли стояла между ними. Она выглядела испуганной и не понимала, что происходит. «Нет-нет, Гарри», — мистер Берли первый раз назвал его по имени, — «я вернусь самое большее через пять минут. Да и мою жену нельзя оставлять в одиночестве». Он вышел. Молодой человек выждал, пока шаги не стали затихать в глубине коридора, потом развернулся, но не бросился к женщине, впервые не воспользовавшись тем, что он называл представившейся возможностью. Вся страсть испарилась. Любовь, а он считал, что это была именно она, тоже ушла. Он смотрел на симпатичную женщину рядом с собой и удивлялся. Чем она так сильно привлекла его? Как он хотел, чтобы ничего этого никогда не было? Он мечтал о смерти. Слова Джона Берли неожиданно испугали его. И еще одну вещь он видел совершенно ясно. Нэнси была напуганна. Это заставило его разомкнуть губы. «Что случилось?» — спросил он тихо. — Ты что-нибудь увидела? Он кивнул в сторону соседней комнаты. Звук собственного голоса, прозвучавшего столь холодно, помог ему увидеть себя таким, каким он был на самом деле. А ее ответ, произнесенный еще тише, сказал ему, что она видит себя с такой же ясностью. — Господи! — подумалось ему. Каким разоблачительным может быть «тон» — одно единственное слово? Я ничего не видела, но только мне тревожно, дорогой. Это слово «дорогой» было призывом о помощи. «Послушай!» — воскликнул он так громко, что она предостерегающе подняла палец. «Я...» «Я был полнейшим дураком и невежей. Мне ужасно стыдно. Я готов на всё лишь бы исправить оплошность». Он чувствовал себя нагим и заледеневшим. Его недостойная сущность предстала обнаженной, и он знал, что она испытывает те же чувства. Теперь они вызывали друг у друга отвращение». но молодой человек не понимал, как и от чего произошли эти внезапные перемены, особенно с ее стороны. Юноша догадывался, что какие-то сильные и глубокие эмоции изменили их, сделав простые физические отношения тривиальными, дешевыми и вульгарными. Леденящий его холод рос, столкнувшись с непониманием происходящего. «Тревожно?» — повторил за ней Мортимер, едва осознавая, зачем он это говорит. «Господи! Да он вполне может о себе позаботиться!» «О да!» — перебила она его. «Он мужчина!» Шаги, уверенные и тяжелые, все еще доносились из коридора. Мортимеру стало казаться, что он Слушал звуки этих шагов всю ночь и будет слушать до самой смерти. Молодой человек подошел к столу, прикурил сигарету и на сей раз аккуратно убрал фитилек. Миссис Берли также поднялась и пошла к двери, чтобы встать подальше от него. Они слушали звуки этих уверенных шагов, поступ мужчины Джона Берли, «Мужчина» и «Волокита» — это жестокое сравнение мелькнуло в мозгу Мортимера, сгоравшего от презрения к себе. Звуки стали стихать. Они удалялись, их владелец куда-то свернул. Суда! приглушенно воскликнула Нэнси. «Он сейчас войдет!» «Чушь!» «Он прошел дальше!» и собирается выйти на лужайку. Они оба прислушались, затаив дыхание. Звуки шагов раздались из соседней комнаты. Джон Берли, по-видимому, направлялся к окну. «Сюда», — повторила миссис Берли, — «он точно вошел внутрь». Прошла еще минута полнейшей тишины, когда они слышали даже дыхание друг друга. «Мне не нравится быть здесь одной», — сказала женщина тоненьким дрожащим голосом и двинулась вперед, собираясь выйти. Ее рука уже лежала на дверной ручке, когда Мортимер остановил ее стремительным жестом. «Нет! Ради Бога не ходи!» — закричал он, и прежде чем она успела повернуть дверную ручку, бросился к ней. Но как только его рука коснулась ее... В соседней комнате раздался глухой звук. Звук был громким, и на сей раз не было ветра, чтобы его вызвать. «Это всего лишь та самая расшатавшаяся штука», — прошептал он. Ужасное замешательство спутало его мысли и сделало речь бессвязной. «Там нет ничего, что могло бы так греметь», — сказала она упавшим голосом и пошатнулась. «Я все выдумала». Он подхватил женщину и теперь беспомощно смотрел на нее. Юноша стал казаться, что это лицо с широко открытыми глазами будет всегда преследовать его. «Испуганные глаза на мертвенной белизне». Потом раздался ее шепот. «Это Джон! Он!» В этот самый миг, охваченные паническим ужасом, они вновь услышали звуки шагов. Уверенная поступ Джона Берли раздалась в коридоре. Их облегчение было столь сильным, что они оказались не в состоянии не шевельнуться, ни говорить. Шаги приближались. Молодые люди окаменели. Мортимер не разнимал рук, а миссис Берли не пыталась высвободиться. Они просто смотрели на дверь и ждали. В следующую секунду дверь широко распахнулась, и Джон Берли предстал перед ними. Он был так близко, что почти касался их, все еще в объятиях друг друга. «Джон, дорогой!» – скрикнула его жена с удивительной нежностью – странным образом преобразивший ее голос. Секунду он внимательно смотрел на них, потом спокойно произнес «Я собираюсь ненадолго выйти на лужайку». На его лице ничего не было написано. Он не улыбался и не хмурился, не выказывал никаких чувств, никаких эмоций, просто смотрел им в глаза. Потом мужчина вышел. И прежде чем оставшиеся успели сказать хоть слово, дверь захлопнулась за ним. Берли исчез. Он пошел на лужайку. Он так сказал, заикаясь, Мортимер первым нарушил молчание. Миссис Берли, наконец, освободилась. Она молча стояла у стола. Ее глаза смотрели в пустоту. Губы были слегка приоткрыты, а лицо ничего не выражало. Она снова ощутила какие-то перемены, происшедшие в этой комнате. Что-то улетучилось. Молодой человек смотрел на нее, не зная, что следует сказать или сделать. Лицо как у утопленницы. Теперь между ними возникла преграда, неуловимая, но почти осязаемая. Что-то, несомненно, пришло к концу — Прямо у него на глазах. Преграда между ними становилась все выше и плотнее. Ее слова доносились до него будто издалека. «Гарри, ты видел? Ты заметил?» «Это ты о чем?» — грубо спросил он. Юноша пытался напитать себя гневом и презрением, но безуспешно. У него перехватило дыхание. «Гарри! Он был другим! Его глаза! Волосы!» Лицо женщины покрыло мертвенная бледность. «Выражение лица!» «Да что ты такое говоришь? Возьми себя в руки!» Мортимер видел, что она дрожит с головы до ног, схватившись за стол, чтобы не упасть. Его колени тоже дрожали. Он сурово посмотрел на нее. «Другим, Гарри! Другим!» Ее испуганный шепот вонзился в него, как кинжал, потому что это было правдой. Он тоже заметил нечто во внешности Берли, выглядевшее необычно. Все это время они слышали его шаги, сначала спускающиеся по лестнице, потом пересекающие холл. Когда хлопнула входная дверь, Легкая вибрация достигла их комнаты. Мортимер подошел к женщине неуверенными шагами. «Дорогая, ради Бога, это все полнейшая чепуха. Не изводи себя так. Я поговорю с ним. Это моя вина». По ее лицу он видел, что она не понимает его слов. Ее мысли витали где-то вдали. К тому же он говорил не то, что нужно. «С ним все в порядке», — быстро продолжил он. «Он не на лужайке». Молодой человек не договорил увидев, что ужас, сковавший ее мысли, теперь превратил лицо в белую маску. «Это был вовсе не Джон», — вырвался вопль боли и страха из ее груди. Она подбежала к окну, и он последовал за ней. К его огромному облегчению внизу четко виднелась крупная фигура. Это был Джон Берли. В слабом рассветном сумраке они видели, как он пересекает лужайку, удаляясь от дома. Вот он пропала из виду. «Вот он!» «Видишь!» — прошептал Мортимер, вновь обретая уверенность. «Он вернется через...» Но в этот миг его прервал... Еще более громкий глухой звук из соседней комнаты, и миссис Берли, издав крик отчаяния, вновь упала ему на руки. Он едва поймал ее, так как холод и непостижимый ужас сковали его и сделали беспомощнее ребенка. «Дорогая, дорогая моя, о Господи!» Он наклонился и стал покрывать ее лицо поцелуями. Молодой человек совершенно обезумел. «Гарри!» «Джон, о господи!» — стенала она с болью в голосе. «Он принял его вид. Он обманул нас, чтобы дать Джону время. Джон сделал это!» Она резко встала. «Иди туда!» Нэнси показала на соседнюю комнату и тотчас потеряла сознание, повиснув на его руках. Мортимер перенес ее бесчувственное тело на стул. Потом вошел в соседнюю комнату, где его фонарик высветил фигуру мистера Берли, висящую на стенном кронштейне. Он опоздал обрезать веревку на пять минут. Перевод Чусовитиной